Наконец Бородач не выдержал. «Слышь, рваная морда!» Осторожно прошептал он. «Можно мне кусочек, а? Ведь это... Окочурю с ним Громшок кинул ему полоску, потом, поразмыслив, кинул еще одну. Гном, лежавший на животе со скрюченными за спиной руками, был вынужден подбирать мясо зубами земли. Но проглотив все до последнего волокна, благодарно мотнул головой и перекатился на бок. «Меня звать Скалогрыз», — сказал он, негромко рыгнув. «Раргар, Скалогрыз, а тебя?» Громшок жевал, пристально глядя в огонь. «Хорошо», — кивнул через некоторое время гном. «Тогда ты, и рваная морда, идет?» Орк пожал плечами. Мысли его были далеко крутились вокруг того, что скажет Каган, выслушав рассказ и увидев пленника. Он возвращался в становище непобежденным, но и без особых успехов. Если будет принято решение все же идти в набег, он легко проведет воинов к стенам горной цитадели, но какую добычу им удастся захватить в этом разрушенном неизвестной напастью в форте? И самое главное — Многие ли из них лишатся там рассудка, подобно Урсаршу? Многие ли? Обернутся против сородичей, бормоча бессвязный брен. За всю жизнь Громшок не размышлял больше, чем в эту ночь. «Слышь!» — вновь обратил на себя внимание Скалогрыз. «Надо бы посмотреть твою рану, потому как того, гной и зараза всякая, Лучше я вообще заштопать. Я умею, да? Я ж сапёр, а у нас это дело привычное. Постоянно то одному что-нибудь оторвёт, то другому. Громшок привстал, нагнулся над гномом и медленно, по частям выговаривая слово за словом, прошипел. Вякнешь. И ещё. Раз. Отрежу. Язык. Каждый звук отдавался резкой болью в левой половине головы. И на то, чтобы закончить фразу, сил ушло не меньше, чем на хорошую драку. Хлопнув пару раз глазами, скалогрыз сказал. «Чего? Говорю ведь глуховат, если конца. Не все расслышал». Орк утробно зарычал, потянулся к рукояти топора. «Вот, теперь понятно», — торопливо заверил его гном. «Замолкаю!» Конечно, Громшок не стал бы отрезать коротышки язык. Только ради языка он и тащил его с собой. Но отрубить палец другой никогда не помешает. От этого не бывает ничего, кроме пользы. Гном продержался недолго. «Зря мы откопали ту хреновину!» Заявил он через пару минут. «Винтец нам пришел!» Громшок положил было ладонь на древко топора, собираясь все-таки проучить болтливого недоростка. Но тут смысл услышанного дошел до него. Похоже, гном хотел рассказать о том, с чего начались их несчастья. Стоило позволить ему говорить. Пока. Видя, что язык остался при нем, скалогрыз продолжил. «В шахте напоролись на древний артефакт. Ты ведь знаешь, что такое артефакт, да?» Вот, значит, напоролись. Смотрим. Большой, красивый, чёрный параллелепип. Короче, сундук. Шкаф. Хреновина. С одной стороны вроде как дверцы. Но я не давал их открывать. Я ж сапёр, знаю, в земле много такого лежит, что лучше никогда не открывать и вообще не трогать. Для того и закапывают, да? Но ведь кто меня послушает? Ты бы вот... Может, и послушал бы. А они? Нет. Каждый себе на уме. Клад, древние сокровища. Открыли. Он шумно высморгался. Без помощи рук это получилось не слишком удачно. Особенно пострадала борода. Отплевавшись, гном возобновил рассказ. Открыли, значит. И понеслось. Древнее сокровище дробануло так... Что хоть ложись да мри Все вокруг озверели Стали бросаться друг на друга Я заныкался в кладовку, думал Пережду, отсижусь Куда там? Чем дольше, тем больше палит ревут, рубят Хорошо у меня Ни семьи, ни друзей особенных не имелось Я ж сапер У нас не часто обзаводятся родными да близкими Не успеваю О чем-то я А, да Значит, вылезай из кладовки, кругом трупы Все покромсали друг друга в клочья. Шахтеры, солдаты, кухарки в общей куче. Кто-то особенно драбанутый поджог склады на нижних уровнях. А там земляное масло. Его уже не потушить.